коллектор. В гости ходить всегда интересно. А тут ещё собрались два поколения, то есть мои друзья, их дети и друзья детей. Ну, начали знакомиться, кто чем занимается, кто где работает. Оказалось всё стандартно: три айтишника, два маркетолога, один дизайнер по интерьерам и один менеджер по продажам. Был ещё молодой человек, который энергично переписывался в телефоне. — А вы чем занимаетесь? — поинтересовался у него кто-то из старшего поколения. — Я коллектор. В комнате повисла секундная пауза. — Это вы что, долги выбиваете? — Скорее получаем. Но я читал, что, как правило, к несчастному должнику вваливаются головорезы из коллекторского агентства, запугивают его, да и зачастую в буквальном смысле выбивают долги. — О, это далекие девяностые. Сейчас это красивый и цивилизованный бизнес. — Так уж и красивый. — Конечно, он сродни искусству. Плошное творчество и креатив. — Какое тут творчество, долги получать? — Не скажите. Я еще когда студентом был, хотел организовать коллекторные агентства. Мне казалось, что этот бизнес интересный и в то же время очень доходный. Но так и оказалось. — А какое у вас образование? — Профильное. — Профильное. психологии МГУ. Я, кстати, со своего факультета и большинство сотрудников набрал. Но как же вам без угрозы физического воздействия удаётся вернуть долги? Мне проще это показать на примере молодой предприниматель Денис. Взяв в банке кредит на 3 млн для покупки автомобиля. Он купил автомобиль и какое-то время исправно обслуживал кредит. Но потом он разбил его на хрен, задев столб освещения. Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Страховая зачла это нестраховым случаем. Сам автомобиль к списанию. И что он перестал платить по кредиту. Конечно, автомобиля уже нет, а тяжёлый кредит надо гасить, плюс на него навесили оплату разбитого столба освещения, и он принял предсказуемое, но ошибочное решение забить на кредит. Банк, естественно, подал в суд. Ничего подобного. Сперва банк взывал к его совести. Безуспешно, конечно. Абсолютно. И тогда банк продал нам этот кредит. Если бы они пошли в суд, то дело выиграли бы легко, но деньги получили бы, ох, как не скоро, если бы вообще получили. А что же предприняли вы? Сначала собрали о нем информацию. На это ушло какое-то время. Выяснили, что он по жизни никого не боится. Спортивный. Кандидат в мастера по боксу. Служил в десантных войсках. Это придает уверенности. Но слабое место у него всё же было, и как всегда женщина. Угадали. Это и женщиной была мама. При всей своей брутальности маму он боялся до да дороже. Мама была современной, состоятельной женщиной с довольно жёстким характером. Именно она дала Денису деньги на открытие бизнеса, да и сам бизнес до сих пор официально принадлежал ей. И что вы пожаловались маме? Не совсем так. Просто жалоба маме. могла ни к чему не привести, не факт, что она стала бы на нашу сторону. Тогда мы собрали информацию о мамме. Выяснили, что Оксана Васильевна фанатично любит двух своих королевских пуделей. А те являются чемпионами породы и не только в России. Уже львов украли несчастных собак. Но ну, для этого не надо было кончать психфак. Нет, конечно. Мы установили, что Оксана Васильевна входит в совет клуба Золотой пудель. И, кстати, очень влиятельная организация. В этот совет входят жёны министров, влиятельные чиновники, предприниматели. Что-то я не пойму, какое отношение имеют пудели к кредиту Дениса. А так вот, продолжаю. Нам стало известно, что очередной совет клуба пройдёт через 2 недели в доме архитектора. Мы с коллегой пришли на это заседание. Когда все члены Совета уселись за большой переговорный стол, и председатель взял слово, мы как бы из-за кулис тихо позвали Оксану Васильевну, тихо позвали, но все слышали. Вы не видите, я занята. Нам очень срочно, мы из коллекторного агентства. Ваш сын Денис, я сейчас подойду, резко сказала Оксана Васильевна, покраснев до кончиков волос. Короче говоря, наше общение с мамой было очень коротким, но эффективным. Она пообещала, что Денис до конца недели погасит всю задолженность. По ее тону чувствовалось, что Денису предстоит очень непростой разговор. Так чем же закончилась эта история? Через три дня Денис привез деньги.